Глава 56. Сбежим вместе. Я озадаченно нахмурилась. Если она не моя, то почему она внутри меня? Тут меня осенило. Неужели? Вместо ответа инквизитор наклонился и коснулся моих губ своими. Легко, нежно, чувственно. Я закрыла глаза и поцеловала в ответ. Мы растворились в этом мгновении, пока он не отстранился. Инквизитор прислонился лбом к моему. «Ты же сейчас сама поняла, да?» – с хитрой, но очень довольной улыбкой спросил он. «Это же практически невероятно!» – выдохнула я и положила ладони на живот. «Я ничем, кроме благословения вселюбящей это счастье, объяснить не могу», – улыбнулся Инквизитор и провёл по моей спине своей горячей ладонью. «Наверное, чтобы у тебя точно не появилось снова мысли убежать». Я тихо, счастливо посмеялась и, обеими руками обняв Инквизитора, прижалась к нему так крепко, как только могла. «Я люблю тебя, милина прошептал мне на ухо Инквизитор. «И никогда не отпущу, даже если потребует король». Разбирательство с герцогиней грозилось затянуться надолго. Слишком много всего нашли на неё. Оказывается, она училась на живых людях. А если приплюсовать всё, что они делали в прошлом с её возлюбленным магом, то набиралось на очень серьёзное наказание. Но Ричард ограждал меня от допросов и участия в расследовании. Сразу же после того, как он спас меня, я закрыла фамильную сокровищницу. Он забрал меня к себе в столичный особняк и сдал под крылом мадам Сельдеи. Оказывается, она была его няней. Поэтому Ричард старательно уверял меня, что мне будет легко... Даже с учётом того, что наш ребёнок унаследовал его огненный дар. Со мной носились, как с хрупкой вазой. Не давали волноваться и напрягаться. Конечно, в тайне ото всех я сбегала и гуляла по городу. В тайне ото всех, кроме одного человека. Моего будущего мужа. Он всё знал, качал головой и периодически присоединялся ко мне. Тоже тайна Сегодня я тоже собиралась пойти погулять но внезапно услышала возмущённый голос Ричарда. «Я всё понимаю», – говорил он. «Но нельзя так внезапно это делать. Мелине нельзя волноваться». «Не перегибайте палку, господин инквизитор», – раздался знакомый ироничный голос. Мне даже пришлось признаться себе, что я соскучилась по шуточкам Симуса. «Я не перегибаю». Мелина и так много пережила. Чётко слышалось недовольство в голосе Ричарда. Надо её как-то подготовить. Это будет очень большой неожиданностью, тем более накануне свадьбы. Хотите, чтобы я сегодня на прогулке её подстерёг рассказал?» Хитро спросил Симус. Ответом ему было жёсткое «нет». Я нахмурилась. «Значит, за меня там всё решают, а я должна в стороне стоять?» Не угадали. Я открыла дверь и, широко улыбаясь, вышла к замершим в удивлении мужчинам. «Я готова к сюрпризам!» «Давайте, удивляйте меня!» Повисло молчание. Ричард кинул убивающий взгляд на Симуса, а тот прищурился и распахнул двери в смежную комнату. Сердце замерло и сжалось, а потом подпрыгнуло к самому горлу. Я сморгнула внезапно выступившие слёзы, но так ничего и не смогла сказать. «Мама!» – прошептала сдавленная. «Папа!» Ричард тут же оказался за моей спиной, и аккуратно положил мне руки на плечи, намереваясь поддержать при необходимости. Передо мной стояли мои родители. Живые. Немного уставшие и осунувшиеся, но с ярким блеском в глазах. Мама первой кинулась меня обнимать. Потом к нам подошёл папа и сгрёб обеих в свои медвежьи объятия Меня снова окутал мамин аромат. Лаванда и розмарин. Я снова смогла уткнуться в её плечо, и расплакалась. Так, как не плакала, наверное, никогда. Громко всхлипывая и заливая слезами платье мамы и рукав папы. Казалось, с нашей последней встречи прошла вся жизнь. Я не надеялась уже их увидеть когда-то. А теперь меня переполняло счастье. Завтра по дорожке к брачной арке я пойду не одна. Меня поведут мои родители. Родные, любимые, бесконечно дорогие. Мы долго молчали, потому что все слова казались лишними. Вместо них говорили наши слёзы и объятия Наконец, мы смогли отпустить друг друга. И меня тут же прижал к себе Ричард. «Собственник», – подумала я, и прижалась к нему сильнее. Молчание прервал Симус. «Ну всё, на этом моя миссия тут завершена», – кивнул он. «Уже опаздываю на свидание с графской дочкой в Королевском саду. Представляешь, Мелина?» «Все были так рады сообщению о том, что моя помолвка расторгнута. Хотя, может, ещё передумаешь?» Пламя в камине вспыхнуло ярче. Я перевела взгляд на Инквизитора. На его скулах играли желваки. Погладила его по руке и шепнула. «Я обещала больше не бегать». После этих слов Инквизитор немного расслабился, но полностью не отпустил ситуацию, пока Симус не вышел. Ричард пригласил моих родителей в гостиную где мы потом очень долго сидели и разговаривали. Оказалось, что отец Симуса был хорошим другом моих родителей. Он знал о лживости доноса и помог всё организовать так, что все поверили, предатели найдены и казнены. Сам спрятал их под чужими именами в дальнем поместье, чтобы никто не мог обнаружить обмана. Меня тоже хотели забрать из школы, чтобы спрятать. Но герцогиня очень быстро вышла на меня, И под предлогом помощи втянула в свой многоходовой план. Тогда прислали Симуса. Прикрыть меня и помочь сбежать при необходимости. Я, конечно, посмеялась над выбором помощника. И его методами тоже. Но главное, что всё сработало. Кроме того, что пошло не по плану. Встреча с главным инквизитором. Хотя он всё равно был уверен, что выяснение моей личности стало лучшим расследованием в его жизни. впрочем Тут я была с ним согласна. Меня пришлось долго уговаривать, чтобы я пошла спать. Мне хотелось подольше понежиться в руках Ричарда и поговорить с родителями. Это было просто чудо, что они оказались живы. Ричард даже не выдержал и подхватив меня на руки, унёс в отдельную спальню, чтобы перед свадьбой я могла отдохнуть. Правда, перед уходом, конечно, не забыл поцеловать, долго и страстно. Так что это грозило сорвать план выспаться. Утром меня разбудили запах и мягкий голос мамы. Я не сразу поняла, что уже бодрствую. Настолько хотелось подольше сохранить ощущение материнской ласки. милина ты так проспишь свою свадьбу!» Тихим мелодичным голосом сказала она. «А инквизитор будет думать, что ты решила снова убежать». Я открыла глаза и улыбнулась. «Это всё-таки по-настоящему. Это всё правда!» Родители живы, а я сегодня выхожу замуж. Что ж, в таком случае можно и проснуться. Сборы были долгими, но не утомительными. Тем более, что всё это время мы с мамой без умолку разговаривали, будто пытаясь наверстать всё то время, когда были далеко друг от друга. Моё свадебное красное платье очень напоминало то, в котором я была на маскараде в доме Инквизитора. Только ещё наряднее и ярче. В волосах была закреплена полупрозрачная фата, а руку украшал фамильный браслет. «Нам пора!» – предварительно постучав, заглянул к нам папа. Жених уже извёлся. Они по очереди обняли меня, и мы пошли к брачной арке, которую установили в том самом дворе особняка, который я когда-то рассматривала с высокого дерева. Вместо него, кстати, инквизитор посадил молодой саженец. Только такой который высоким не вырастет. Мы медленно шли по дорожке, а я ловила на себе взгляды знакомых и незнакомых гостей. Элиза прижимала ладошки к губам и восторженно смотрела на меня. На её талии уверенно лежала рука помощника врача из поместья Инквизитора. Симус тоже был тут. Он подмигнул мне и кивнул на свою молодую спутницу, а потом ещё на одну и пожал плечами». Я еле сдержалась, чтобы не прыснуть. Он просто неисправим». Удивительно, но Ванесса тоже была тут. Она немного хмуро смотрела на меня. Но морщинка между её бровей разгладилась, как только её руки коснулся представительный мужчина в красном камзоле. Ещё бы. Невеста завидная, ведь почти победила в отборе Инквизитора. Но кто же мог предположить, что этот отбор окажется сосредоточением тайн и интриг? и в то же время ключевым событием для раскрытия большого обмана и страшных преступлений. Но как только я встретилась с тёмным взглядом Ричарда, всё это отошло на второй план. Я просто потонула в тёмной бесконечности его глаз, в который было столько любви и нежности, что казалось, ею можно наполнить весь мир. Я не могла отвести взгляда от жениха, от его статной фигуры и широких плеч, который подчёркивал белоснежный камзол с золотыми пуговицами. Его уверенность и мужественность поразительным образом сочеталась с тем ощущением любви и потребности защищать, которое он излучал, глядя на меня. Мама обняла меня, а папа положил мою руку в тёплую, немного шершавую ладонь лорда Герберта, моего жениха. Как только мы коснулись друг друга, по моей спине пробежала толпа мурашек. Сердце радостно затрепетало в предвкушении. Стыдно признаться, но я совершенно не слышала, что говорил нам священник. Я полностью была сосредоточена только на том, кто стоял рядом со мной. И мне кажется, что он тоже. После того, как священник закончил свою речь, он протянул нам поднос, на котором лежал тот самый украденный мной артефакт – око истины. Мы с Ричардом вместе коснулись его, и он ослепительно ярко засиял. К счастью, в этот раз нас не разбросало по разным сторонам, а наоборот, светящаяся нить переплела руки и осталась на запястьях тоненьким светлым узором. По толпе пробежал шепоток. Но я-то знала теперь, что это благословение вселюбящей. Мы традиционно обменялись кольцами, и Ричард, не дожидаясь благословения священника, притянул меня и поцеловал медленным, ласковым поцелуем, который совсем не хотелось прерывать. Послышались аплодисменты и радостные возгласы. "Я тебя, конечно, просил не убегать, но может, сбежим вместе?" прошептал мне мой муж на ухо. Его дыхание щекотало мою шею и наталкивало на очень неприличные мысли. Лёгкий трепет в груди стал разгораться и подстёгивал желание согласиться на предложение моего мужа. "Неужели ты решил поинтересоваться моим мнением?" прошептала я в ответ. «Действительно». Ричард отстранился от меня с хитрой ухмылкой. Как только поток поздравляющих нас гостей прекратился, инквизитор потянул меня куда-то вглубь сада. Я оглянулась на людей на празднике, но все были заняты и, казалось, не заметили, как мы отлучились. Нас ждал экипаж, в который мы быстро запрыгнули, и он тут же рванул с места. Да, я снова бежала, только уже не от своей судьбы а вместе с тем, кто стал ею, вопреки всем моим ожиданиям и страхам.